Глава 2. 1. Д4. КФ6. Ферз хорошо знал защиту Немцовича, часто играл ее черными. Белыми предпочитал ленинградский вариант Спасского с быстрым развитием и постоянным давлением на противника. Развитие и давление — залог успеха в шахматах и в жизни. 2, c4, c6, 3, kc3. Именно так играл гроссмейстер Спаский, с а не конь f3. cb4, 4, cg5. Слабость ферзевого фланга обманчива. Если черные задумают начать здесь атаку, белым есть чем ответить. А6. Противник не дилетант, не ввязывается в драку без должной подготовки. 5. С, аж 4. С5. Ну, это предсказуемо, хотя многие предпочитают обмен на С3. 6. Д5. Б5. Ферз ненадолго задумался. Укрепить центр пешкой на Е4 или ответить остро разменом центральных пешек? «Пешка Д5 бьет на Е6», — сказал он в трубку и посмотрел на часы. 7.25. В половине восьмого должен звонить Турок. Они начали игру с опозданием. Шахматист из Новосибирска, директор номерного ящика позвонил только в 7.23, хотя договаривались на 7. Сказал, что долго не давали межгород. Ферс предупредил, что ограничен во времени, и предложил сделать несколько первых ходов. Директор согласился. Партию по телефону они запланировали давно, еще в июле, в ресторане-гостинице «Ялта Интурист». Играли на интерес. Сумма несерьезная, всего 10 тысяч, но добавляет азарта. ф е р с усмехнулся. «Для кого-то и несерьезная, а для коллег по кафедре зарплата за несколько лет». «Семь. ФХ, Е6. Ферзь снова бросил взгляд на часы. «Семь двадцать девять. Оставив ход за собой и согласовав день продолжения игры, повесил трубку. «Семь тридцать. В ожидании звонка Ферзь подошел к окну. Улица выглядела как обычно». Утренние сумерки, народ толпится на остановке, автобус опаздывает. Самые нетерпеливые вышли на проезжую часть, пытаются разглядеть маршрутный в потоке транспорта. Погода для начала октября теплая, дождя нет. В сквере напротив первые мамаши с колясками. «Все спокойно». как будто ночью ничего не произошло. А ведь произошло. В 2.05 хлопнуло и дом ощутимо тряхнуло. ф е р з ь вернулся за стол, склонился над шахматной доской. Машинально сделал несколько ходов за белых и черных. Вернул фигуры в отложенную позицию. 7 часов 39 минут. «Почему турок не звонит? Не может найти будку с работающим аппаратом? Вряд ли. Он предусмотрительный. Наверняка заранее проверил пару кабин. Часы отстают? Тоже не в характере помощника. 7.45. Ферзь поднял трубку, проверил сигнал». Непрерывный гудок, линия свободна. Положил трубку на место, задумался. Что-то пошло не так? Звонок раздался в семь пятьдесят три. «Ферзь, это турок». Голос спокойный. Впрочем, турок даже в самых напряженных ситуациях умудрялся сохранять спокойствие. На смуглом восточном лице не проявлялись эмоции. Узкие темные глаза оставались бесстрастными. Эта способность не раз выручала турка на ринге и ставила в тупик партнеров по картам. «Слышу. Говори». Турок в миру Туранов-Демир, бывший боксер в первом тяжелом весе, был ближайшим помощником Ферзя. Псевдоним получил не от фамилии или национальности, как думали непосвященные. Псевдоним помощнику дал ф е р с О своем происхождении Туранов ничего не знал. Воспитывал с о в детском доме, куда попал года в три. Где родители и почему оказался на улице, он не знал, но имя и фамилию в приемнике распределителя назвал уверенно. в о з м о ж н ы и были у Демира турецкие корни. Ферзя это не особенно интересовало. Туркам помощник стал от Туры, шахматной фигуры. Тура, она же ладья. Вторая по силе фигура. После Ферзя, конечно. «У нас проблема. Серьезная? Пока нет. Но надо принять меры. Жду через сорок минут». ф е р с он же Шандалов Алексей Васильевич, доцент кафедры математики, положил трубку. Телефон был зарегистрирован на соседку-пенсионерку, проживающую этажом ниже. Но, как говорится, береженого Бог бережет. В Бога ф е р с не верил, однако непредназначенный чужим ушам разговоры предпочитал вести с глазу на глаз. На конспиративной квартире приобретенный через жилищно строительный кооператив на подставное лицо до квартиры десять минут неспешным шагом есть полчаса на чашку кофе и сигару ф е р с подошел к буфету отодвинул банку днепропетровского растворимого что держал для нечастых гостей достал натуральный бразильский в зернах второй профессор кафедры свиридов л е б е й и абсолютная бездарность, за такой кофе отдал бы половину месячной зарплаты. Да вот беда. Купить бразильский можно только в московских валютных магазинах. Или, если очень повезет, в гастрономе на чистых прудах. Так что пить с в и р и д о в у советский растворимый, Этот кретин зарубил докторскую диссертацию Ферзя на совете. Ферз хотел поручить Турку переговорить с профессором где-нибудь в тихом месте, но передумал. Не стоит дразнить милицию по пустякам. В конце концов, это для с в и р и д о в а и ему подобных докторская степень предел мечтаний. Ферзь насыпал матовые и коричневые зерна в турецкую кофемолку, проверил расстояние между жерновами, а он любил тонкий помол, что называется в пыль. Покрутил ручку. Комната наполнилась бодрящим ароматом свежемолотого кофе. Джезва уже стояла на плите, вода достигла нужной температуры. Ферзь аккуратно пересыпал кофе в медный роструб и сосредоточился на самом ответственном моменте — не допустить закипания и разрушения кофейной пробки. В нужный момент, завершая священно действие, перелил дымящийся напиток в керамическую чашку с толстыми стенками, не позволяющими кофе остывать слишком быстро. о с т а в и в чашку на журнальный столик, вернулся к буфету. Выдвинул ящик, где вместе с гостевым запасом отечественных сигар, скрученных на табачной фабрике в городе Пагаре, хранились дефицитные кубинские в металлических тубах. Аккуратно отрезав кончик Монте-Кристо с золотой гильотиной, раскурил от длинной кедровой спички. Аромату кофе добавился густой запах сигарного дыма. Удобно устроившись в кресле с высокой спинкой, поднес губам чашку. Сделал первый обжигающий глоток, посмаковал вкус, почувствовал, как внутри разливается приятное тепло. Говорят, что генсек портит кофе молоком. Впрочем... Чего ожидать от сына помощника-вальцовщика из Курской губернии? Ферзь откинулся на спинку кресла, прикрыл глаза, сосредоточился, возвращаясь к телефонному разговору. В том, что турок выполнил поручение, соблюдая все данные ему инструкции, ф е р с не сомневался. Но р е й с т в о в а л помощник не один — А чем больше участников, тем больше вероятность ошибки. Да и вся операция была на грани авантюры. Благодаря случайному стечению обстоятельств появилась возможность, пожертвовав пешками и легкими фигурами, эффектно завершить партию. Но времени на подготовку не оставалось. Требовались немедленные действия. И ферзь рискнул. Настоящий мастер не тот, кто вызубрил дебютные варианты и комбинации, а тот, кто не боится импровизаций и экспромтов. Сейчас, прокручивая в памяти события недавнего прошлого, Перс думал, что поступил правильно. Второй раз такой шанс не выпадает, а внутренний звонок тревоги, к которому он всегда прислушивался, Упорно молчал. «Значит, нет повода для беспокойства. Турак сказал, у нас проблема. Любую проблему можно свести к элементарной шахматной задаче. Белые начинают и выигрывают. За четыре месяца до взрыва на станции Сортировочная. Москва. Площадь Дзержинского». Инспекторское управление КГБ СССР. Начальник отдела по контролю за деятельностью милиции полковник Коновала внимательно перечитывал рапорт майора Гнездилова. Что-то не давало ему наложить на бумагу привычную резолюцию в архив. Казалось бы, дело закрыто. Шубы известной певицы, любимицы генсека, найдены и возвращены хозяйке. Правда, заслуги милиции и комитета в этом нет, все решила случайность. Так не первый раз и не последний. Случайность — немаловажный фактор в следственной работе. Но сидела в рапорте майора некая заноза, тревожащая профессиональную интуицию п о л к о в н и к А к своей интуиции Коновалов относился с уважением. Полковник дошел до предпоследнего абзаца текста, написанного убористым, но хорошо читаемым почерком «Стоп! Вот оно! На изъятых шубах фабричного производства отсутствуют установленные формы ярлычки с ГОСТом, а также следы их удаления после приобретения. То есть не срезала певица ярлычки острыми ножничками». Изначально ярлычков не было. И где же куплены шубы? Ну, конечно, в «Березке» на Горького за... Считая в первый раз, полковник пропустил стоимость как несущественную деталь. Однако теперь эта деталь вместе с отсутствием маркировки и фабричным происхождением шуб приобрела особое значение. Итак... Что получается? На какой-то из меховых фабрик Союза шьют дефицитную левую продукцию, которую сбывают через березки. А возможно, не только березки. За большие деньги. Это наносит серьезный ущерб советской экономике. Полковник поднял трубку внутренней связи. и г н е з д и л о в о ко мне! Срочно!»